Двенадцатое. Одним из самых ранних александрийских математиков римского периода был Никомах из Герасы, в скобках около сотого года, чье арифметическое введение – наиболее полное и сохранившееся изложение фагорейской арифметики. Там рассматриваются большей частью те же вопросы, что и в арифметических книгах Эвклида, но тогда, как у Эвклида числа изображаются отрезками – Никомах пользуется арифметическими обозначениями и, если имеет дело с неопределенными числами, обычной речью Страница 78 Полигональные и пирамидальные числа Никомаха оказали влияние на средневековую арифметику главным образом через Боэция Сноска 1 Начало первой снузки. Смотри главу пятую. Конец первой снузки. Одно из крупнейших произведений этого второго Александрийского периода, в кавычках «Великое собрание» Птолемея, более известное под арабизированным названием «Альмагест», в около 150-го года, Альмагест – астрономический труд высшего мастерства и весьма оригинальный, хотя многие из его идей идут от Гепарха или от Кендинну и других вавилонских астрономов. В нем есть и тригонометрия с таблицей Хорд для углов от 0 градусов до 180 градусов, соответствующая таблица синусов для углов от 0 градусов до 90 градусов через полградуса. Для синуса угла в 1 градус – Нашел значение Тройка чисел 1, 2, 50 равняется 1, 60 плюс 2 делённый на 60 в квадрате плюс 5 делённый на 60 в кубе равняется 0 целых после запятой 0,1, 72, 68, круглая скобка. Точное значение 0 целых после запятой 0,1, 74, 53 и так далее, конец круглой скобки. Для пи его значение тройка чисел 3 8 30 равняется 377 120, приблизительно равняется 3 после запятой 14 166. В Альмагесте мы находим формулу для синуса и косинуса суммы и разности двух углов и зачатки сферической тригонометрии. Теоремы формулируются геометрически. Наши современные тригонометрические обозначения – идут лишь от Эйлера, в скобках 18 век. В Альмагесте мы находим и в кавычках теорему Птолемея, о четырехугольника, вписанного в окружность. В планисферии Птолемея рассматривается стереографическая проекция, а в его геометрии положение на Земле определяется с помощью долготы и широты. Последнее, таким образом, является давним примером координат на сфере. На стереографической проекции основана конструкция астролябии, прибора который применяли для определения положения на Земле. Астролябия была известна в древности, и ею широко пользовались до введения октанта, позже секстанта, в 18 веке. Смоск 2. Начало второй й сноски. Мишель. Применение астролябии. Париж, 1947 год. Смотрит также Неги Бауэр о The Early History of the Astrolabe. Айзис, 1949 год. Тон 40, страница 240 по 256. Конец второй сноски. Несколько старше Птолемея, Венилай, в скобках около сотого года. В его сферике содержится геометрия сферы и рассматриваются сферические треугольники, предмет которого нет у эвклида. Страница 79. Здесь мы находим в кавычках теорема для треугольника в обобщенном для сферы виде. В астрономии Птолемея немало вычислений сферики шестидесятичных дробях. А трактат Минелая геометрически строго в духе и вклидывает традиции. К эпохе Минелая возможно относится и Герон. Во всяком случае мы знаем, что он точно описал лунное затмение 62 -го года. Сноска 1. Начало первой сноски. Неге Бауэр О. 1938 год. Тон 26, номер 2, страницы 28 и следующие. Конец первой сноски. Герон был энциклопедистом. Он писал на геометрические, вычислительные и механические темы. Его произведение – любопытная слизь греческого и восточного. В своей метрике он выводит в кавычках формулу Герона для площади треугольника. Круглая скобка. Корень квадратный из произведения «С». На разность s-a, на разность s-b, на разность s-c. Конец круглой скобки. Чисто геометрическим образом. Сам результат приписывается Архимеду. В той же метрике мы находим типично египетские, в кавычках, основные дроби. Например, в приближении для корня квадратного из 63. Круглая скобка равняется 7. 1 2 плюс 1 4 плюс 1 8 плюс 1 16 Конец круглой скобки. Формулу Герона для объема усеченной пирамиды с квадратным основанием без труда можно свести к формуле, имеющейся в московском папирусе. Напротив, определение объема пяти правильных многогранников Герона в духе эвклида.